Глава одиннадцатая Сбышка, как и намерен был, отправился на медведя, потому что Матько чувствовал себя все хуже. Сперва поддерживала его радости, домашние хлопоты, но на третий день лихорадка и боль в боку вернулись к нему с такой силой, что он вынужден был лечь. Сбышка отправился сперва днем, осмотрел ульи, заметил поблизости на болоте огромный след и разговорился с бортником ваворком который по ночам спал тут же в шалаше с парой злых подгальских овчарок но вынужден был переселиться в деревню из за осенних холодов вдвоем раскидали они шалаш взяли собак кое где слегка обмазали медом стволы чтобы запах его привлек зверя а потом сбышка вернулся домой и стал готовиться к охоте Для теплоты оделся он в кафтан из лосиной кожи, без рукавов. На голову натянул чепец из железной проволоки, чтобы медведь не мог содрать ему кожу с головы. Взял хорошо окованную рогатину и широкий стальной топор с дубовым топорищем, не таким коротким, какие употребляются плотниками. Под вечер он уже был у цели и, выбрав себе удобное место, перекрестился, сел и стал ждать. Красные лучи заходящего солнца просвечивали сквозь ветви сосен. На верхушках, каркая и хлопая крыльями, прыгали вороны. Кое-где, шелестя травой и опавшими листьями, пробирались к воде зайцы. Иногда мелькала проворная куница. В чаще, мало-помалу стихая, раздавался еще щебет птиц. В лесу на закате не все еще успокоилось. На некотором расстоянии от сбышки с ревом и хрюканьем прошло стадо кабанов. Потом длинной вереницей пробежали лоси, положив головы один другому на хвост. Сухие ветви трещали под их копытами, весь лес гудел, а они, озаренные красным светом солнца, бежали к болоту, где ночью им было удобно и безопасно. Наконец в небесах запылала заря, от которой верхушки сосен, казалось, пылали огнем, и все стало постепенно успокаиваться. Лес запылал. Мрак подымался от земли вверх к сверкающей заре, да и та под конец стала бледнеть, темнеть и гаснуть. «Теперь будет тихо, пока не завоют волки», — подумал Збышка. Однако он жалел, что не взял лука, потому что легко мог бы убить кабана или лося. Между тем с болота еще несколько времени доносились какие-то глухие звуки, похожие на тяжелые стоны и посвистывание. Сбышка поглядывал в сторону этого болота с некоторой тревогой, потому что мужик Радик, некогда живший здесь в землянке, однажды исчез со всей семьей, точно сквозь землю провалился. Некоторые говорили, что их похитили разбойники, но были люди. которые впоследствии видели около землянки какие-то странные следы, не то человеческие, не то звериные. Люди эти многозначительно покачивали головами и даже думали, не позвать ли искшестник Сионза, чтобы он осветил эту землянку. Но до этого дела не дошло, потому что не нашлось никого, кто бы захотел жить там, и землянку мало-помалу размыли дожди. Однако место это не пользовалось с тех пор доброй славой. Правда, на это не обращал внимания бортник Ваврик, летом ночевавший здесь в шалаше, но о самом Ваврике всякое говорили. Сбышка, у которого была рогатина и топор, не боялся диких зверей, но с некоторой тревогой думал о нечистой силе и потому обрадовался, когда этот шум замолк. Погасли последние отблески зари, и настала совершенная ночь. Ветер прекратился. Не было даже обычного шума в верхушках сосен. Иногда где-нибудь падала шишка, издавая среди молчания сильный и отчетливый звук, но все-таки было так тихо, что Збышка слышал собственное дыхание. Так просидел он долго, думая сперва о медведе, который мог прийти, а потом о Данусе, которая ехала с Мазовицким двором в дальние страны, Он вспомнил, как в минуту прощания с княгиней схватил Данусю на руки, и как слезы ее катились у него по щекам. Вспомнил ее лицо, белокурую головку, ее веночки и песни ее, красные башмаки с длинными носками, которые целовал он перед отъездом, и все, что произошло с минуты их первого знакомства. И охватила его такая печаль, что ее нет поблизости». И такая тоска подануся, что он весь ушел в эту тоску, забыл, что находится в лесу, что поджидает зверя и стал говорить самому себе, «Пойду я к тебе, потому что без тебя мне не жизнь». И он чувствовал, что это так и что ему надо ехать в Мазовию, потому что иначе он в Богданце зачахнет. вспомнился ему юрант и его странное упорство но он подумал что тем более ему надо ехать чтобы узнать что это за тайна что за препятствие и не может ли какой нибудь вызов на смертный бой устранить эти препятствия наконец ему показалось что сама дануся простирает к нему руки и зовет здравствуй сбышка, здравствуй как же ему не идти к ней и он не спал Но видел ее так явственно, точно это было видение или сон. Вот едет и переданулся, сидя рядом с княгиней, играет на маленькой лютне и напевает, отдумает о нем, думает, что вскоре увидит его, а может быть, и оглядывается назад. Не скачет ли он за ними, а он в это время сидит в темном бору. Тут Сбышка очнулся, и очнулся не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что вдали за спиной у него раздался какой-то шорох. Тогда он крепче сжал в руках рогатину, навострил уши и стал прислушиваться. Шорох приближался и через несколько времени стал совершенно отчетлив. Под чьей-то осторожной ногой хрустели сухие ветки, шуршала опавшая листва и трава. Кто-то шел. Иногда шелест прекращался. Точно зверь останавливался у деревьев, и тогда наступала такая тишина, что у сбышки начинало звенеть в ушах. А потом снова слышались медленные и осторожные шаги. Вообще в этом приближении было что-то такое осторожное, что сбышку охватило удивление. — Должно быть, старик собак боится, которые были здесь у шалаша, — сказал он себе. «А может быть, это волк, который меня почуял?» Между тем шаги затихли. Однако Сбышка отчетливо слышал, что кто-то остановился в шагах в двадцати или тридцати от него и как бы присел. Он оглянулся раз и другой, но хотя стволы довольно отчетливо вырисовывались во мраке, он ничего не мог разглядеть. Нечего было делать, как только выжидать. «И он ждал так долго!» что удивление охватило его во второй раз. «Не придет же медведь спать возле ульев, а волк меня бы уже почуял и тоже не стал бы ждать утра». И вдруг по телу его с ног до головы пробежали мурашки. «А ну как какая какая-нибудь дрянь вылезла из болота и заходит сзади него! А ну как внезапно схватят его скользкие руки утопленника или заглянут ему в лицо зеленые глаза упыря!» «Ну, как раз хохочется кто-то позади него страшным смехом, или из-за сосны вылезет синяя голова на паучьих лапах». И он почувствовал, что волосы под железным чепцом начинают у него вставать дыбом. Но через минуту шелест послышался впереди него, и на этот раз еще отчетливее, чем прежде. Сбышка вздохнул с некоторым облегчением. Правда, он допускал, что то же самое привидение обошло кругом него и теперь приближается спереди, но это он предпочитал. Он половчее схватил рогатину, тихонько поднялся и стал ждать. Вдруг над головой он услышал шум сосен, на лице почувствовал сильное дуновение, идущее со стороны болота, и в то же время до его ноздрей донесся запах медведей. Теперь не было никакого сомнения. шел медведь. Сбышка в одно мгновение перестал бояться и, наклонив голову, напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, явственные. Запах делался все острее. Вскоре послышалось сопение и ворчание. «Только бы не два шли», подумал Збышка. Но в ту же минуту он увидел перед собой большую и темную фигуру зверя, который, идя по ветру, До последней минуты не мог его почуять, тем более, что его занимал запах намазанного на стволы меда. «Здравствуй, дедушка!» — воскликнул Сбышка, выходя из-под сосны. Медведь отрывисто рявкнул, как бы испуганный неожиданным явлением. Но он находился уже слишком близко, чтобы ему можно было спасаться бегством. поэтому он мгновенно поднялся на задние лапы и раскинул передние, точно собираясь обнять кого-то. Этого-то и ждал сбышка. Он напряг все силы, как молния подскочил к зверю, и всей силой, могучих рук и собственной тяжести, воткнул рогатину в грудь медведя. Весь бор задрожал от страшного рева. Медведь схватил лапами рогатину, желая ее вырвать, Но на концах рогатины были крючки, и, почувствовав боль, зверь взревел еще страшнее. Чтобы достать сбышку, он налег на рогатину и загнал ее в себя еще глубже. Сбышка, не зная, достаточно ли глубоко вошли острия, не выпускал рукояти. Человек и зверь стали бороться. Бор дрожал от рева, в котором звучали ярость и отчаяние. Сбышка не мог взять топор. не воткнув предварительно другого заостренного конца рогатины в землю. А медведь, ухватившись лапами за рукоять, раскачивал ее избышку во все стороны, точно понимая, в чем тут дело, и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение глубоко вошедших в него концов рогатины, не давал себя подпереть. Страшная борьба продолжалась. Избышка понял, что силы его, в конце концов, иссякнут, он мог так же и упасть, и тогда погиб бы. Поэтому он напряг все силы, расставил ноги, согнулся, как лук, чтобы не перекувыркнуться навзничь, и стал повторять сквозь стиснутые зубы «либо моя смерть, либо твоя», и, наконец, охватил его такой гнев, такая ярость. что в самом деле он предпочел бы теперь сам погибнуть, нежели упустить зверя. Наконец, задев ногой о корень сосны, он покачнулся и упал бы, если бы не то, что в этот миг рядом с ним очутилась какая-то темная фигура. Вторая рогатина подперла зверя, и в то же время чей-то голос внезапно воскликнул над ухом сбышки «Топором!» Сбышка, увлеченный борьбой, ни на минуту не задумался о том, откуда пришла к нему неожиданная помощь, а тотчас же выхватил топор и ударил со страшной силой. Теперь рогатина хряснула, сломанная тяжестью и предсмертной судорогой зверя. Точно громом пораженный, повалился он на землю и захрипел, но тотчас же перестал. Настала тишина. нарушаемая только громким дыханием сбышки который прислонился к сосне потому что ноги его шатались только через некоторое время он поднял голову взглянул на настоящую возле него фигуру и испугался думая что это быть может не человек кто здесь спросил он с тревогой ягинка ответил высокий женский голос сбышка такая онемела от изумления не веря собственным глазам. Но сомнения его продолжались недолго, потому что голос Ягинки раздался снова. «Я добуду огня». И тотчас раздался удар огнива кремень, посыпались искры, и в их дрожащем свете сбышка увидел белое лицо, черные брови и вытянутые губы девушки, раздувавшей огонь в затлевшем труте. Только тогда, подумал он, Что она пришла в этот лес, чтобы помочь ему, что без ее рогатины могло быть плохо, и почувствовал к ней такую признательность, что, не раздумывая долго, обнял ее и поцеловал в обе щеки. А у нее труд и огниво вывалились из рук. Оставь, что ты? Стала она повторять сдавленным голосом, но в то же время не отстраняла лица от него, а даже напротив, как бы случайно. Коснулась губами губ сбышки. Он же выпустил ее и сказал. «Спасибо тебе. Не знаю, что без тебя случилось бы». А Ягинка, наклонившись во тьме, чтобы найти огнивый труд, заговорила. «Я боялась за тебя, потому что бездух тоже пошел с рогатиной и топором, и медведь его разорвал. Упаси, Господь, мать огорчился бы, а ведь он и так еле дышит. Ну вот, взяла я рогатину и пошла». Так это ты за соснами пряталась? Я. А я думал, что это нечисть. Страшно и мне было, потому что тут, возле Радзиковского болота, по ночам без огня нехорошо. Отчего же ты не окликнула меня? Боялась, что ты меня прогонишь. И сказав это, она снова начала высекать искры, а потом положила на труд пучок сухой конопли, которая мигом вспыхнула ярким пламенем. Собери-ка поскорее сухих веток. Будет у нас огонь. и вскоре запылал веселый костер, свет которого озарил огромное бурое тело медведя, лежавшего в луже крови. Здорова, тварь!» — с некоторой хвастливостью заметил Сбышка. «А голова-то совсем расколота. Иисусе Христе!» Сказав это, Ягинка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы убедиться, много ли в медведе сала, а потом поднялась с веселым лицом. Сала будет года на два». Рогатина сломана. «Смотри». «В том-то и беда, что я дома скажу». «А что?» «Отец не пустил бы меня в лес. Пришлось мне ждать, когда все спать лягут». И она прибавила, помолчав. «И ты не говори, что я здесь была, а то надо мной смеяться станут». Но я провожу тебя до дому, а то еще волки на тебя нападут, а рогатина у тебя нет». «Ну, хорошо». Так разговаривали они некоторое время при веселом свете костра над трупом медведя, оба похожие на каких-то молодых лесных жителей. Сбышка посмотрел на красивое лицо Ягинки, озаренное блеском пламени, и сказал с невольным удивлением, «А только другой такой девушки, как ты, должно быть на свете нет. Тебе бы на войну ходить». А она быстро взглянула ему в глаза и ответила почти грустно. Я знаю, только ты надо мной не смейся.